Глава 28. Я очнулся в больничной палате, блаженно бесчувственный от морфия, и подумал о Саре. Опустил глаза, посмотрел на своё тело, укрытое до пояса тонким белым одеялом, как на что-то неживое, как на продолжение кровати. Оно не имело ко мне никакого отношения. Сара не знает, что я в больнице. Это показалось неправильным. Я плыл над кроватью, Не чувствуя под собой простыни, мягкой упругости матраса, я снова думал: "Где же ты, Джек?" На столике стоял свежий букет цветов: стрелицы, гвоздики, тюльпаны, гипсофилы. Всплеск цветов в стерильной, безликой палате. Я плыл над букетом, наблюдал, как расправляются лепестки, наблюдал за цветением в ускоренной прокрутке. Сара не знает, что я в больнице. Сара была моей женой, больше нет, но всё равно это неправильно. Я потянулся к столику, взял телефон. После нескольких неудачных попыток набрал номер Сары. Она подняла трубку, я сказал: "Привет, это Бен". "Бен?" Ага. Пауза. "Что случилось?" "Попал в аварию". "Господи, что произошло? Ты в порядке?" "Наверное, просто подумал, ты должна знать. Где ты?" Спросил Саран настойчиво: "Хочешь, я приеду?" "Не знаю, в какой-то больнице." "В какой, Бен? Ты где находишься?" "Не знаю, в горах, в горах?" "Что ты такое говоришь?" Я у белоленя накотило воспоминание, и волна глубокой печали затопила меня. Веки отяжелели, мне пора. "Подожди минуту, Бен, врач рядом? С тобой вообще кто-нибудь есть?" "Нет. Я вдруг почувствовал страшную усталость. До меня постепенно доходило, что не нужно было звонить Саре. Я пойду. Не клади трубку, закричала Сара. Скажи, где ты? Я не должен был тебе звонить. Мне пора. Я повесил трубку, закрыл глаза, отключаясь, подумал: "Это твой мозг под воздействием наркотиков". Чуть позже я проснулся и в кресле у постели обнаружил линзи. Привет, Бэни, сказала она мягко и легко провела ладонью по моему лбу. С тобой всё хорошо. Ты попал в аварию, но с тобой всё хорошо. Заметно было, что Линси недавно плакала. Сколько времени? я говорил, чувствуя твёрдый свой щёк, будто отлитых из особенно густого цемента. Около 5. Ты проспал несколько часов. Я убила Леня. На глаза снова навернулись слёзы, зная, милый, Элинси наклонилась, не вставая, и нежно прижалась лбом к моим лбу, погладила мои виски. "Знаю", она тёрла щекой мою щеку, а я плакал в её нежную шею. Я не мог вспомнить, когда в последний раз плакал, и было чудно, словно старая детская футболка, которая не должна была уже на тебя налезть, почему-то налезла. Элинси обнимала меня, тихонько покачиваясь взад-вперёд. Пока я не успокоился, что произошло довольно скоро, поскольку плакать с помятыми рёбрами, оказывается, ужас как больно. Элинси подала мне салфетку высморкаться. Я прижал её к носу, залопел от боли и только тогда понял, как сильно распухло лицо. С лицом совсем беда, спросил я. Определённо беда. Элинси слегка улыбнулась, порылась в сумочке, нашла зеркальце. Я поднёс его к лицу, изучил лиловые синяки подобоеми глазами. Бурого цвета нос увеличился раза в 2 против обычного размера. "Я походил на мап это. Боже ты мой", пробормотал я. "Да, досталось тебе от подошки безопасности", сказал Линси сочувственно, поднимая с размять ноги. "Интересно, как долго она здесь просидела?" поправляя букет, Линси продолжила. Чак с Элисон спустились вниз раздобыть кофе. Сейчас вернулся и видел бы ты чака, в скорой раздавал инструкции направо и налево. Он ехал с тобой в больницу. Ты это помнишь? Я не помнил. В приёмном отделении распоряжался, словно он тут главный, объяснял всем, что делать. "Фаст, чак", прокомментировал я тихо, чувствуя, что как будто опять засыпаю. "Не дать не взять герой скорой помощи", говорила Линси. Лидокаин внутривенно, с ним от грудной клетки. Ринген ЖКТ. 50 мл того 50 всего, она хихикнула. Здешние врачи готовы были его убить. Выдворили его из приёмного отделения, но Чак удалось-таки выбить тебе отдельную палату. Я был в сознании, то в сознании, то без, а потом тебе дали что-то, и ты к счастью отключился совсем. Линси повернулась, снова села в кресло. Где-то снаружи вопила автомобильная сигнализация. Знаешь, ты очень нас напугал. Прости. Почему-то не было сил произнести больше одного-двух слов за раз. Когда мы подъехали, я увидел машину и тебя на земле, и голос Линси прервался, из левого глаза выскользнула слеза и покатилась по щеке. Линси смахнула её, но поздно. Наблюдая за слезой, я испытал логоисточное удовлетворение. Она плачет из-за меня. Значит, я занимаю у неё внутри достаточно места, чтобы выдавить эту каплю влаги. Этот знак. Значит, мы одно. Мы ведь только обрели друг друга, прошептала Элисон, но не успела закончить мысль. В палату вошли Элисон и Чак с пластиковыми кружками. "Очнулся?" воскликнула Элисон и подошла поцеловать меня. "Как ты себя чувствуешь? Паршиво?" И выглядешь также, беспечно сообщил Чак, с видом затакая изучая табличку, прикреплённую к спинке кровати в изгожье. Везунчик, Чак поднял на меня глаза. Я раздавал синяк на его лице, теперь всего лишь поблёкшее жёлтое пятно. рёбра целы, внутренних повреждений или кровотечений нет, только синяки на лице. У меня всё тело. Я попытался подвигать плечами. Болит. Наверное, потянул мышцы в момент удара. И снова передо мной стена Леня, мотвей шерст, смявшееся ветровое стекло. Я закрыл глаза, откинулся на подушке, обессиливший, подавленный. "Мы пойдём", сказала Элисон. "Отдыхай". Очнувшись ещё через некоторое время, я почувствовал себя немного лучше. Однако необъяснимая печаль не прошла, и разговаривать не хотелось. Конечно, история с оленем огорчила меня, но печаль моя была глубже. Словно жестокая суть аварии и недавнее воссоединение с Линси совпав разрушили эмоциональные блоки, спасавшие меня последние несколько лет, в результате я ощутил всё одиночество и отчаяние прошедшего года разом. Меня будто сшибли соснов, я ослабел, уменьшился, пережитое умолило меня Не стоило даже пытаться сформулировать всё это. Однако Линси, по-прежнему сидевшая в кресле у постели, тихо напевая и мягко придерживая рукой моё бедро, казалось, понимала: мне просто нужно побыть наедине с собой, всё осознать и от всего освободиться. К вечеру я более-менее успокоился. Элис и сыночек поехали домой. Вдруг Джэк позвонит или объявится. Линси забралась на кровать, Уселась по-турецки между моих ног и массировал мне ступни во время разговора. Натиск ливня не ослабевал, вода сбегала по стеклу зубчатыми ручейками, словно кто-то накладывал кистью мазки на наше отражение. Я наблюдал нас в зеркале окна, когда вечернее небо озарилось молнией, мы становились полупрозрачными, призраки плывущие в зале там дождём небе. Представилась, что это заключительная сцена фильма, и по стеклу бегут титры. Утомлённая Свидумит сестра проворно вошла в палату, держа в руках поднос. Резиновой подошвой поскрипывая на тёртый линолеум, она неодобрительно глянула на Линси, взрымоздившуюся на постель, швыркнула на столик бумажный стаканчик с таблетками, сказала неожиданно мягким голосом: "Это вам на ночь. Доктор сказал, уже завтра утром можно выписываться". Спасибо, ответил я. Сестра щёлкнула выключателем и повернулась к Линси. Вашему другу нужно отдохнуть, и время посещения окончено. Боюсь, вам пора собираться. Хорошо, любезно согласилася Линси и спрыгнула с кровати. Наклонившись ко мне, легко поцеловала один раз в лоб и два в губы. Поправляй себя, Бенни, и убирай мне волосы с лба, добавила. Люблю тебя, и я тебя. Я слушал, как затихает глубина коридора Шагелинси, и скрип подошв медсестры, оставшись один, проглотил пилюлю, повернулся на амб, ещё немного понаблюдать за дождём. Он лил упорно, с чистой целеустремлённостью, и где-то в ритмичных ударах капель я нашёл глубочайший мир, свободное выражение дивсыной силы природы. Заворожённый, я погружался в сон. Чуть позже проснулся. Кто-то стягивал с груди одеяло. "Это я", прошептала Линси, прижимаясь губами к моему уху. "Ты ведь не думал, что я оставлю тебя здесь на ночь одного, правда?" Она легко скользнула в постель, обняла меня одной рукой, прильнула, приняв форму моего тела, накинула на нас одеяло. "К тебе можно ехать мне не на чем". Я накрыл её ладонь своей, и когда наши пальцы переплелись, Впервые после аварии вновь почувствовал себя цельным. Эленси мирно дышала мне в ухо, боком я чувствовал, как поднимается, опускается её грудь. Я засыпал. Ночью дождь наконец прекратился.